Ум и сердце. Образ молитвы. Возвышение и низвержение. Подводя итог двум предыдущим разделам, видим, что многое было сказано о периоде подготовки к умно-сердечной молитве, когда в предочистительной борьбе со страстями, при постоянном участии в таинствах и укорененности в богослужебной жизни вырабатывается и закрепляется Навык внимательной молитвы. Без такого навыка попросту не удастся удержаться в молитве умной и пробудить сердечные чувства. Мы касались таинственной области, говорили о том, что на самом деле молимся мы не сами, что вступившего в истинный молитвенный подвиг руководствует сам Бог с премудростью непостижимой, Стало быть, молитва сама в себе содержит учителя, научающего человека молитве. Бог сам учит, как держать ум в молитве. Но учит он, подчеркнем, вступившего в подвиг истинный, не искаженный отклонениями в заблуждение. Для таковых действительно единственным учителем является божественная благодать, а не книги «не старец». Разумеется, этим не упраздняются старцы и книги. Их роль совершенно определённа – дать знания. Но притворить эти знания в молитвенное дело, напитав их живительной силой, способны лишь благодать. Так что если иметь неискаженные знания о незаблудном пути и стяжать благодать в личном подвиге, тогда и впрямь не нужны будут поучения рабов Божиих, Сам Бог без посредников будет озарять мысль, а молитва поведет тебя своим мгновением и покажет, что надо делать, и сама же тебя научит. Говорилось еще о том, что Бог с нами не творит ничего без нашего соучастия. От нас ожидается синергийное творчество, вне которого благодать покидает душу. Напомним, что имелось в виду. Если Дух Божий сам молится в нас, то единственная наша задача – это дать Ему возможность молиться, создать для Него благие условия в нашей душе. А это требует некоторых познаний, так как правильно обустроить «внутреннее Моя» – Псалом 102 стих 1 – возможно лишь при знакомстве с неискаженным учением. Здесь как бы круг замыкается». Молимся мы не сами, но потрудиться для этого должны сами. Сам Бог учит нас, как молиться, но для этого мы должны поучиться, как принять Его в свою душу. Как бы то ни было, желающему молиться и не заблудиться, необходимо образование, которое должно состоять в удовлетворительном изучении Нового Завета и отеческих писаний о молитве. Надо знать всю последовательность духовного возрастания. Нужно приобрести знание теоретической основы аскетизма. В духовной жизни существует известный порядок, которого необходимо держаться для правильного развития человека. Святые отцы предупреждают, что недостойно преступающие только навлекают на себя гнев Божий. Те же, кто занимается умной молитвой, советуясь со святыми отцами, то есть изучая святоотеческое наследие, а также советуясь с богоносными духовниками, те от умной молитвы получают плод спасительный. Невежество в умном делании не дает возможности роста. Потому и вводится на уровне уставного правила в современных обителях, держащихся исихасских традиций, следующий принцип. У каждого монаха должно оставаться достаточно времени для умного делания и изучения аскетической литературы. Наконец, мы подходим к очень важной мысли о том, что потребность в знании теории возникает уже на начальных стадиях словесной молитвы которая, несмотря на свою простоту, отнюдь небезопасна. Причины всего этого вполне прояснятся в последующих главах. У нас уже шла речь о бесполезности той молитвы, что удерживается лишь на устах, но не направлена к владению умом и к проникновению в сердце. Говорили мы о том, что следует постараться не останавливаться на уровне словесного делания – но всегда иметь своей целью духовное возрастание. Теперь мы приближаемся к разбору причин, по которым закоснение в словесной молитве может оказаться не только совершенно бесплодным, но еще и скрывать в себе реальные опасности. Начинающий всегда начинает с молитвы словесной. Между тем, вновь подчеркнем это, истинной молитвой является только умно-сердечная. Словесная – это лишь предварительная стадия, а умная – промежуточная. Обе стадии подготавливают к владению молитвой умно-сердечной. Для новоначальных было бы идеально, вопреки мнению людей, недостаточно сведущих, с самого начала приступать непосредственно к умно-сердечной молитве, к чему так настойчиво и последовательно призывал, например, святитель Феофан Затворник. Но большинство начинающих просто к этому не готово, и потому им приходится вынужденно обращаться к молитве словесной как к временному подспорью. Итак, поневоле, начиная с молитвы словесной, всякий человек, действуя, как правило, самостоятельно, без должного руководства, использует один из двух доступных для него видов словесной молитвы, и оба они оказываются неверными. Дело в том, что по природе своей словесная молитва способна развиваться только в трех направлениях, и только одно из них будет истинным – это путь умно-сердечной молитвы. Два других – пути тупиковые, но именно на них обычно попадает начинающий молитвенник, так как они открываются легко и непроизвольно, как бы естественным порядком. А вот для того, чтобы направить развитие словесной молитвы в третье русло, нужна и посторонняя помощь, и собственные усилия. Нужен не просто молитвенный опыт, но и знакомство с теорией, без чего самому интуитивно найти и освоить единственно правильный образ молитвы не удастся. Исключения, конечно, могут встречаться когда в силу личных способностей, развитого внимания и присодействия свыше, человек, минуя молитву словесную, оказывается сразу готовым к сосредоточению ума в сердце. Бывало, что этот истинный путь открывался достойным того подвижникам в благодатном откровении, иной раз через посылаемых Богом вестников, когда умному деланию обучали земных людей небесные ангелы. Но если такого чуда не происходит, то надо идти законным путем. Традиция предполагает, что знание сообщается ученику-старцем, наставником, имеющим либо особую благодать учительства, либо изрядную мудрость и опытность. Наконец, в том наиболее вероятном и распространенном случае, когда «наставника непрелестно не обретается» тогда вся премудрость, насколько это возможно, уясняется из отеческих книг, которые на то и составлены к нашей пользе в предведении времен оскудения духа. Если же, как сказали вначале, человек станет действовать наугад, стихийно, пренебрегая учением, начнет молиться так, как подсказывает естеству, тогда есть риск забрести по одному из двух возможных путей словесной молитвы в такие дебри, откуда света уже не взвидеть. Конечно, дело не обязательно доходит до беды, ведь подавляющее большинство христиан именно на словесной молитве и останавливается, не продвигаясь далее. Однако человек, который годами будет топтаться на месте, прозябая на уровне словесной молитвы, тем самым укрепляясь в ней, вместо того, чтобы преобразовывать ее в умную, обреченный всегда остаться в пределах деятельного периода духовной жизни. В этом, конечно, нет еще катастрофы. Можно жить и с такой молитвой, и этого уровня достаточно, чтобы спасать свою душу. В Доме Отца Небесного обителей много. Евангелие от Анна, глава 14 стих 2. Там есть место и для младенцев духовных, и для старцев. Но надо понимать, что это бесперспективно в отношении духовного роста. Такой застой не позволяет стяжать просвещающую благодать, не позволяет достичь молитвы умной сердечной а значит, не пускает выше, перекрывает подступы к созерцательному периоду духовной жизни». Большинство действительно удовлетворяется и этим, но мы говорим об умном делании, и вопрос для нас ставится иначе. Исихаст, умный делатель, — это тот, кто идет глубже, чья цель далеко впереди, там, где таинство созерцания, там, где живое богообщение. Имеющие такую устремленность стараются сразу же направить словесную молитву в русло перехода к умно-сердечной. Тот же, кто не расположен к исихазским подвигам, не жаждет стяжания обожения, кто не ищет осуществления полноты Богом данных человеческой природе возможностей ради обретения подобия Божия, ради воплощения замысла Творца о своем творении. Тот, кому вполне достаточно одной молитвы словесной, тот может, вновь повторим, жить и с ней. Но жить в безопасности и покое Ему возможно только под покровом приискреннего смирения и без претензии на подвижничество. Если же оставшийся на словесном уровне возомнит себя делателем или начнет проявлять усердие во внешних, так называемых, телесных подвигах, то подвергнется настоящему риску. Будет он находиться в крайней опасности пострадать. Ничто не может стоять на месте. И словесная молитва, если сознательно не преобразовывается в умную, то, как говорилось, развивается в двух направлениях, сопряженных с угрозой падений и искажений. Духовный мир живет по своим законам. Здесь та область, где в зависимости от образа действий человека душа его, как сказано, или возвышается и преуспевает, или низвергается и гибнет. Святые не говорят лишнего. Эти слова преподобного Симеона должны настроить искателя молитвы на очень серьезный лад. Это лишнее напоминание о том, что, подвязаясь в невежестве, пренебрегая теорией, мы подвергаем опасности свою жизнь. В последующих главах многое сказано о решающем значении грамотного управления своим вниманием а в четвертом томе нашей книги речь пойдет о науке трезвения. Степень овладения этими предметами определяет вектор движения души к возвышению или же к низвержению. Несколько слов надо сказать для уточнения понятия «исихазм». «Исихазм» исихазмос, от «исихия» — «покой», «безмолвие». Емкое понятие, обозначающее прежде всего стержневое в православии богословское направление, а также высший вид внутреннего подвижничества, существующий от начала христианства и имеющий целью стяжания бесстрастия и достижения обожения. Обычно оно употребляется в четырех основных значениях. Первые из них соотносится с отшельничеством, безмолвным жительством. Термин исихазм первоначально и подразумевал созерцательный уединенный образ жизни, отличный от общежительного, возникший уже в первые века христианства и распространившийся в Египте, Палестине и Малой Азии в Третьем-IV столетиях. Во втором преимущественном значении исихазм это школа духовной практики умного делания или священной безмолвия которая связана с Иисусовой молитвой. Письменные упоминания об этом в виде аскезы встречаются с IV века. Подвиг Исихаста определяется внутренним деланием, направленным на достижение бесстрастия и личного обожения, что в свою очередь служит преображению окружающих людей и мира». Исихия, как технический термин, стал означать состояние духовного покоя. Это особое, отличное от покоя психического или душевного, состояние умственного молчания, достижимое через стяжение благодати и преодоление действия страстей. Исихия ведет к обретению дара непрестанной молитвы и позволяет перейти к созерцательным состояниям то есть высшим формам благодатной молитвы. Исихазмом, кроме того, называют, собственно, сам древнейший молитвенный метод, известный от самого начала христианства и утвердившийся в качестве магистрального пути в православном подвижничестве. Эта исихазская практика позволяет достичь умно-сердечной молитвы, состояние, при котором энергия ума перенаправляется из рассудка в сердце, где воссоединяется с человеческим духом. Таким образом, ум выводится из противоестественного состояния в нормальное, и душе возвращается созерцательная способность, возможность реального общения Посредством умно-сердечного делания, то есть молитвы и трезвения, осуществляется недостижимое в той же мере иными средствами очищение сердца от страстей. В результате восстанавливается правильное взаимодействие всех основных сил души – мыслительный, раздражительной, желательной, и открывается возможность достижения наивысшей цели бытия – состояния бесстрастия и обожения – то есть полной реализации всех высших способностей человеческого естества. Основные теоретические и практические положения этого мистико-аскетического учения изложены главным образом в трудах таких святых отцов, как Симеон Новый Богослов, Никифор Монах, Григорий Синаид, Григорий Палама, Калисты Игнатий Ксанфополы, Николай Кавасила, Нил Сорский, Василий Поляномирульский, Паисий Молдавский. Наименование исихазма носят также мистическое богословие христианства и, в частности, богословская система святителя Григория Паламы. Его учение о нетварных энергиях, разработанное в процессе полемики с противниками исихазма и подтвержденное решениями церковных соборов, обосновывает возможность реального, мистического, а не рационального теоретического богопознания и достижения человеком состояния обожения в период его земной жизни. Учение постулирует различия между божественной сущностью и энергией, пребывающих в неслиянно-нераздельном соединении. Если сущность Бога трансцендентна и, соответственно, абсолютно недоступна человеку, то его энергия, имеющая обоживающие свойства, есть сама божественная жизнь, она преподается тварям как личное божественное откровение, и осуществляет обожение человека. Важнейшее значение имели постановления паламитских соборов XIV века, утвердившие на догматическом уровне фундаментальное положение о том, что опытное переживание и познание Бога доступно непосредственно всем христианам, и что устремленность к стяжению обожения есть выражение самой христианской веры. Исихазм известен как духовно-культурное движение, оформившееся, начиная с XIV века, в Византии и распространившееся затем на всю Восточную Европу и Московскую Русь. Характерно, что на Руси в XIV и XV столетиях активно переводились труды греческих и сирийских святых отцов классического периода, средневековые византийские тексты и писания исихастов XIV века. Таким образом, в библиотеках сербских, болгарских и русских монастырей имелись те же книги, что и в обителях Афона, Константинополя или Синайской горы. Назначение человеческой жизни исихазм связывает с возможностью достижения состояния обожения, стяжания просвещения Святым Духом. Исихазм – это жизненный принцип, пронизывающий индивидуальное бытие христианина на всех его уровнях и влияющий на все стороны общественных отношений. Отсюда возникает потребность подчинить все сферы бытия духовному деланию, из всего извлекать духовный опыт, все творить во славу Божию. Исихазм оказал значительное влияние на государственное строительство, политику, общественные нравы, культуру и искусство православных стран способствовал возникновению целого ряда духовно-культурных центров византийского и славянского мира, взаимообогащающему сотрудничеству всех православных народов того времени, сплочению славян и объединению русских княжеств. Немалое значение имело содействие высших и сихасски ориентированных кругов Византии в деле освобождения Руси от татар-монгольского ига, Знаменательна связь патриарха Константинопольского святителя Калиста со святителем Алексеем Московским, как и святого патриарха Филофея со сродным ему по духу преподобным Сергием Радонежским.